Не будь Самсонова с войсками, и войска сражались бы героически сами по себе. Одна из немецких дивизий буквально растаяла, как масло на солнцепёке, выстелив в поле сражения трупами. Другая была растрёпана так, что откатилась на станцию по вагонам. Самсонов, мучимый астмою, вёл себя храбрецом, но, кажется, и сам понимал, что трагедия его армии определилась. «Это конец!» — вдруг сказал он Мартесу. Вечером генерал Франсуа, третируя приказы Людендорфа, самовольно отбросил русские войска и занял Нейденбург. «Капкан с юга защелкнулся!»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 Советский историк коленковский не скрывал своего восхищения. Истомленные, полуголодные русские стояли неколебимо, они победоносно атаковали. Гинденбург в это время дремал в деревушке Таненберг, а Людендорф психовал, ругая Франсуа, который вел себя словно киплинговская кошка, которая гуляла сама по себе. «Вы здорово поможете русским!» если и далее будете вытворять все, что взбредет в вашу дурацкую башку. На эту отповедь по телефону Франсуа отвечал, что с детства рос непослушным ребенком. Близился вечер, и Людендорф с Гинденбургом, сострадая один другому, признали, что окружение второй армии Самсонова им не удалось.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 — Мы тоже, — ответил Самсонов. — Куда? — Домой. — Где же Рененкампф? Куда провалился? Людендорф посылал в небо аэропланы разведки, мучимые тем же вопросом. Пилоты, вернувшись из полетов, отмечали в один голос непостижимую неподвижность Рененкампфа, которого вдруг... Вытянуло к западу, но только не в сторону юга, чтобы вручать армию Самсонова. Людендорф даже повеселел. Выходит, это за забулдыга. Макс был прав, когда говорил, что Рененкампф не простит Самсонову о плеухе на вокзале в Мукдене. А плеуха пришла скстать. Ночь отведена полководцем для подведения итогов минувшего дня. генденбург согласился с Людендорфом, что мясорубка весь день работала великолепно, не зная перебоев. Но вторая армия все-таки не попала в немецкий мешок. В ночь с 15 на 16 августа